Напитки. Морсы и узвары. Морс напиток из кисло-сладких ягод с добавлением сахара и воды. Главное его отличие от компота в том, что в морсе должна присутствовать определённая доза свежего сока. Есть несколько вариантов приготовления морса: свежие ягоды пересыпать сахаром и растереть, чтобы они дали сок. Протёртые ягоды залить кипятком, дать настояться, процедить и смешать с сделанным ранее соком.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 Для приготовления этого напитка годятся и яблоки, и ягоды, и даже свекольный настой. Первый этап приготовление сусла. Второй этап тёплое открытое брожение с добавлением хлебных дрожжей и сахара. Третий процеживание и холодное брожение. Открытое брожение при температуре 25-30° продолжается около суток, после чего сусло необходимо процедить. А квас укупорить и отправить на холод для созревания минимум на 10-12 часов.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 В эти напитки также могут добавляться ломтики цитрусовых, мёд, сахар. Сбитень это древний русский напиток на основе горячей воды и мёда. Алкоголь в сбитне совершенно излишён, а вот помимо традиционного набора пряностей гвоздика, корица, имбирь, мускатный орех, бадьян, к сбитню добавляются ароматные травы, такие как зверобой или шалфей, а также чёрный или стручковый острый перец и лавровый лист.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 В качестве вкусовых и ароматических ингредиентов, кроме специй и пряностей, к водке добавляются ягоды: вишни, ежевика, чёрная смородина, а также мёд или сахарный сироп или патока по вкусу. Можно делать запеканки на сухофруктах: черносливе, вяленой вишне, сушёной клюкве, варьируя набор специй и пряностей. Домашнее вино, сидры. Домашние алкогольные и слабоалкогольные напитки.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 Затем к мезге добавляется небольшое количество воды, чтобы понизить кислотность. Зависит от сорта яблок или ягод, но в среднем достаточно 20% воды от общего объёма мезги. Небольшое количество сахара, около 10%, но также варьирует от содержания натуральных сахаров в изначальном сырье. Винные дрожжи или горская изюма, чтобы запустить процесс брожения. Первые 3-4 дня полагается открытое брожение в тёплом месте.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 Перелить в бутылки, укупорить и отправить для дальнейшего созревания в прохладное место, не в холодильник, где слишком холодно три-четыре градуса, а в такое место, где можно соблюдать температурный режим около десяти градусов. Там он должен созревать еще около месяца. Перед бутеллированием можно продегустировать молодой напиток и сбалансировать его вкус при помощи сахарного сиропа. Вино созревает в приводном затворе дольше сидра, примерно три-четыре недели.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 Сырь заливается тёплой водой, затем добавляется сахар, изюм или винные дрожжи. Через 3-4 дня открытого брожения сооружается гидрозатвор. Потом снятие со осадка и бутилирование, примерно как и с сидром. Яблоки можно измельчать любым способом: соковыжималка, только не выкидывая жмых, тёрка, мясорубка, пресс. А можно просто мелко накрошить ножом. Брусничный морс. Брусника 500-600 г. Вода 3 л, сахар 100-200 г по вкусу. Бруснику перебрать, промыть, засыпать сахаром и подавить или растереть так, чтобы она дала сок. Далее есть два варианта. Первый сок процедить, а оставшийся жмых положить в кипяток, довести ещё раз до кипения, ещё раз процедить и смешать с ранее полученным соком. Или сразу залить кипятком растёртые ягоды с соком, дать настояться, а потом уже процедить. подают морсы настоявшиеся и охлаждённые. Кисель из кураги. Курага 300 г, вода 3 л, сахар 150-200 г, крахмал картофельный 50 г. Курагу перебрать, промыть и залить на час холодной водой. Сварить сироп на 3 л воды и сахара. Добавить к сиропу ранее замоченную курагу и варить до её мягкости. Компот процедить, курагу протереть через дуршлаг.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 50 г. Сварить сироп из одного стакана сахара и одного стакана воды. Варить до полного растворения сахара не дольше, а остудить. Из двух лимонов выжать сок, а два других нарезать тонкими кольцами, убирая косточки. Свежий тархун лучше не крошить ножом, но отрывать от него листочки и растирать их пальцами. Соединить в кувшине сироп, лимонный сок, ломтики лимонов, расстёртый тархун. Залить водой и дать настояться в холодильнике. При подаче в жаркий день можно добавлять лед. Свекольный квас. Свекла 1 килограмм, вода 2 литра, сахар 50 граммов, изюм 10-20 граммов. Сырую свеклу почистить и нашинковать мелкой соломкой, сложить в трехлитровую банку, добавить сахар и изюм и залить горячей водой. Не крутой кипяток, но 70-80 градусов.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 пряности: гвоздика, бадьян, кардамон, мускатный орех 10 г. Для запекания: ржаная мука 200 г, вода 100 мл. Нам потребуется стеклянная или керамическая бутылка с завинчивающейся крышкой. В литровую бутыль складываем ягоды, мёд, пряности, заливаем водкой и закручиваем крышку. Из ржаной муки и воды делаем густое липкое тесто и обмазываем бутылку. Помещаем её в духовку в лежачем положении.